12. -е. Коза в бобрах Тимоша немного покривил душой. На самом деле ему просто хотелось на свежий воздух, туда, где не пахнет бабушкой. Как только он вышел на улицу, мысль об Алене его оставила. Бобровские виды располагали к эпическим размышлениям, а не к лирическим. Дело, наверное, было в разреженности застройки и в обилии неба над городом. Улицы тут разбегались далеко в пространстве а дома уходили своими фундаментами в толщу времени. В этих домах бобровчане жили и умирали, завещая свои квартирки следующим поколением. И от каждого из ушедших что-нибудь оставалось. Или пристройка к дому, или креслица, или хотя бы запах. Завидев вдали троллейбус, Тимоша успел еще выкурить сигарету. Прежде он справился в навигаторе, как добраться до центра города. Получалось не очень скоро, но зато и без пересадок. А кроме того, познавательно. Билеты в троллейбусе продавала живая кондукторша с сумкой на животе. Ехали они не прямо, а постоянно что-нибудь объезжая, но все равно то и дело троллейбус требезгом падал в дорожные ямы. Кондукторша приседала и даже немного припрыгивала, но она была крепконогая, как все бобравчанки. В центре города было еще интереснее. Главная площадь Бобраха оказалась ожидаемо широка. По ее четырем сторонам находились купеческие ряды, драмтеатр, собор и здание администрации. Последнее строилось, очевидно, в советские времена, по этажу, в пятилетку, но времена закончились, и его подвели под крышу. Территория площади, на удивление, была аккуратно вымощена. Должно быть, на это ушли все силы бобровских дорожных служб. Но и не даром. Площадь, как ей положено, предназначалась для пашных общественных мероприятий. Тимоша увидел рабочих, свинчивавших конструкции и устанавливавших акустические системы. Он догадался, что это шли приготовления к митингу, о котором говорил Бомбила. Но почему-то все делалось в двух экземплярах. Справа, напротив здания администрации, соорудили подиум и такой же построили, или слева у драмтеатра. Площадь посредине была разгорожена леером с вымпелами цветов российского триколора. Устроители с двух сторон пробовали звучание. «Раз, раз, раз!» — хрипело в системе слева. «Педераст!» — откликалось правой. Акустическая пикировка и дело и ограничивалась. Вдоль лейра с вымпелами похаживал неулыбчивый полицейский. Тимоша обследовал площадь с прилегающими строениями и решил, что успеет еще прогуляться к девичьему монастырю, который, по мнению Википедии, очень стоило посмотреть. Навигатор повел Тимошу уютными улочками, не такими широкими, как на окраине, но тоже безлюдными и безмашинными. Здесь у него сбылась давняя его фантазия он увидел живую козу, объедающий палисадник. Монастырь объявил о себе колокольным звоном, а потом уже и пристал в камни. Его окружала высокая крепостная стена с башнями и бойницами. Все самое интересное находилось за этой стеной внутри. Древние фрески и девичьи живые души, укрывшиеся здесь от мира. Чтобы пройти внутрь, надо было купить билетику монахини в деревянной будке. Можно было насладиться фресками, но к девичьим душам билетик доступа не давал. Возле будки Тимоша увидел архитектурных туристов, с которыми ехал в поезде. Они купили уже билеты, но в монастырь не шли, потому что допивали пиво, а женщина еще и повязывала косынку. Эта компания у Тимоша отбила весь интерес к фрескам. Он решил обойти монастырь вокруг. Вдоль стены он прошел до угольной башни, завернул за нее и увидел такую же длинную стену, только глядевшую на реку. Тимош, конечно, знал, что в бобрах протекает река, и поэтому не удивился. Между стеной и рекой пролегала набережная, асфальтовая истрескавшаяся тропа, ряд скамей и фонарный ряд. На скамьях были вырезаны имена, много имен и мужских, и женских. Поколение бобровчан приходили сюда целоваться, а за стеной поколения дев прятались от страстей. Тимоша присел на скамью, чтобы выкурить сигарету. А будь он соленый, кто знает, без поцелуев, возможно, не обошлось бы. Вспомнив о девушке, он не мог не вспомнить о кролике и о времени. Пора было возвращаться.